Но после того, как все выбежали в коридор, дронга перешел в комнату отдыха банкира, где расположился с большим комфортом. Он понимал, что его будут искать. Особенно этот блондин Ваудис, выделявшийся своей кошачьей походкой и цепким запоминающимся взглядом голубых глаз. Так вскоре и получилось. Из банка удалили всех сотрудников, и четверо людей Ваудиса начали осмотр помещений И тут их подвела самоуверенность. Все четверо были вооружены, и все четверо знали, что преследуемый объект не имеет оружия. А значит, в какой-то момент все четверо потеряли привычное чувство опасности, несколько переоценил свои возможности. Если бы у него был пистолет, и они об этом знали бы, все могло сложиться гораздо труднее для Дронго. В таком случае они передвигались бы по зданию банка с очень большой осторожностью, опасаясь за свою жизнь, но прекрасно зная, что оружия нет и не может быть. Они действовали спокойно, нахально, даже без церемон. И, конечно, поплатились за это. Для первой пары он просто натянул провод в коридоре. Один сразу упал, другой обернулся и получил сильный удар по голове. Причем удар был действительно сильный, и Дронго даже потом стревожно проверял пульс, лежавшего в коридоре преследователя. Меньше всего ему хотелось кого-то убивать. Второго из нападавших он отнес в склад, где связал и оставил. Пистолеты обоих он забрал себе. Но затем его пришла в голову еще более оригинальная мысль, и он оставил оба пистолета рядом с телами нападавших. Можно было представить себе лица остальных преследователей. Все получилось, как он рассчитывал. Валдис и его напарник ворвались на склад на четвертом этаже, где сидел их связанный товарищ. Пока они пытались его освободить, Дронган нарочно уронил стул на третьем. Валдис, опять забыл об осторожности, ведь все пистолеты были у них, ринулся вниз, а он, поднявшись с другой стороны, просто потянул веревку, привязанную к ручке двери склада запирая двоих оставшихся там людей. Пока Ваудис решал, что ему нужно делать, Дронга демонстративно прошел в одну из комнат, где все уже было приготовлено к приему гостей. Ваудис, взбешенный неудачами, зная все-таки психология в таком деле самая главная вещь, что у дронга нет оружия, попытался сам ворваться в комнату и выстрелил в замок, после чего взрывной волной на него прокинулась дверь. Выйти из здания было проще простого. К этому времени в банк уже ворвались десятки работников милиции и врачей. Были среди них и сотрудники банк. И, конечно, никто никого не знал. В наступившей панике он спокойно ушел, и, поймав попутную машину, почти сразу выехал за город, не сожалея об оставшейся у Юсуфа А.К. зубной щетке. Возвращаться к старику было никак нельзя. Можно было подвести самого старика, и его семью. А этого Дронго очень не хотелось. И вот теперь он уже второй час сидит прямо на земле под жарким осенним солнцем, ожидая, когда наконец сюда подойдет этот злосчастный поезд. И думать в такую жару почти невозможно. Но если сидеть просто без дела, то вообще можно сойти с ума. Приходится заниматься хоть чем-то. Можно уверенно сказать, что преступная цепочка Будага в Камалове этот Валдис не ограничивается тремя лицами. Там есть еще кто-то, от кого цепочка идет и дальше, и выше. Судя по всему, цепочка представляет собой достаточно сильную цепь, если было принято решение о ликвидации начальника милиции Рахимова. На такие дела мафия обычно в одиночку не решается. Здесь нужна санкция. Очень большого человека, который сможет в случае необходимости прикрыть всех. И это даже не прокурор города Камалов, а некто еще повыше. Он сидел на земле и ждал поезда. Это было одно из редких мгновений его жизни, когда можно было просто сидеть и ничего не делать. Не бояться очередного выстрела в спину, не ожидать внезапного телефонного звонка, не опасаться предательства. Наделенный душой и способностью чувствовать человек, думал Дронго,